Словесный навык. Глаголы Духа. Первое подвижническое делание начинающего Исихаста говорит греческая рукопись XIV века из Иверского монастыря на Афоне. «Ослаблять страсти». Это означает, прежде всего, не питать их греховными делами и помыслами, противостоять им путем стяжания христианских добродетелей, Подвязаясь в строгом следовании церковному установлению, постоянно участвуя в святых таинствах и усердствуя в молитвенном делании. Совершенно особое значение в подвиге очищения от страстей и преобразования души ради Царствия Божия имеет древнейшая практика псалмопения. Богодухновенные псалмы пророка Давида — это глаголы Духа Святаго, обращенные ко всем временам и народам. Книга Псалтирь, вошедшая в канон священного Писания Ветхого Завета, книга, каждая строка которой проникнута веянием благодати, раскрывает перед людьми божественное домостроительство нашего спасения, сообщает правила веры. И более того, она не только преподает учение Откровения, но помогает осуществить его. Книга псалмов объемлет все, что представляют все другие священные книги. Она пророчествует о будущем, приводит на память бывшее, дает закон для жизни и правила для деятельности. Сам дух Псалтири, имеющий, как и дух всего священного Писания, великую очищающую силу, оказывает глубочайшее влияние на человеческую душу. Псалтирь, содержащая в сокращенном, прообразовательном виде все книги Писания, представляет собой полную совокупность истин богопознания и богопочитания. Она является как бы малой Библией. Во всем Священном Писании дышит благодать Божия, но в сладкой книге псалмов она дышит преимущественно. Действие и сила этой божественной благодати распространяется на всех читающих, поющих и слушающих псалмы и очищает их души. Надобно знать, сказано древними, что Слово Божие имеет всякую силу, и такую крепость, что может очищать пороки, и загрязненному возвращать прежнюю чистоту. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча острова. Послание к евреям, глава 4, стих 12. Господь Сам указывал ученикам на очищающую силу Своих слов. «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 3. «Даже хотя бы ты не разумел силы божественных слов, приучай, по крайней мере, уста произносить их. Язык освещается этими словами, если они произносятся с усердием». Как же происходит это освящение? Слова и мысли, воспринимаемые человеком и возникающие в уме в виде образов, Всегда, как носители энергии, оказывают воздействие на душу, в зависимости от их природы, положительное или отрицательное. Именно в образах Бог преподает человеку ведение о себе. Они противостоят образом иным, низшим, сотворенным самим человеком или внушаемым дьяволом. Божественные образы, проникая в душу, вытесняют образы нечистые – пожигают страстные вожделения и освещают человека. Напротив, внушения демонические, принятые душой, начинают искажать в человеке его собственный духовный образ, сотворенный создателем по своему подобию. Поскольку при чтении Божественного Слова душа человека начинает очищаться от страстной порочности, Важно постоянно напитывать ум мыслями, почерпнутыми из Священного Писания. По этой причине многие иноческие уставы в древности предписывали, особенно начинающим, заучивать псалтирь изусть, дабы всегда иметь на устах и в уме псаломское слово. «Все Писание богодухновенно и полезно» Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 16. И для того написано Духом Святым, чтобы в Нем, как в общей врачебнице Духа, все мы, человеки находили врачевство, каждый от собственного своего недуга. О значении Псалтири сказано, что отцы заповедали читать Псалмы каждый вечер, дабы чем бы мы ни осквернились в продолжении дня, очистились бы духовными песнями. Они есть врачевство, которое истребляет все непотребное. Пение псалмов обуздывает силу сладострастия, окрыляет умы, и возвышает душу. Отцы призывают нас и во время благоденствия, наслаждаясь дарами Божиими, возносить Богу благодарственные песни, чтобы, если от упоения и пресыщения войдет в нашу душу что-нибудь неподобающее, то псалмопением прогнать все нечистые и порочные пожелания. Все Писание полезно, и чтение его немало причиняет неприятности демону, но ничто так не сокрушает его, как псалтирь. Поверьте, чадо ничто так не возмущает, не беспокоит, не раздражает – не уязвляет, не унижает, не оскорбляет демонов и самого виновника зла, сатану, как постоянное упражнение в псалмопении. Боговдохновенные песнопения Давида руководят всех к молитве, к преданности Богу, словословию и благодарению Бога за все. Они просвещают, питают, услаждают и укрепляют души верующие, прогоняют невидимых врагов, врачуют страсти душевные, научают любить Бога и хранить Его заповеди, молиться за всех и непрестанно возноситься к Богу. И сладости их, польза их для душ благочестивых, неисчислима. В Древней Руси псалтирь почиталась главной учебной книгой из предисловия к славянской грамматике Милетия Смотрицкого, изданной в Москве в 1721 году, мы узнаем, что издревле российским детоводцам обычай бе и есть учите дети малые в начале азбуце, потом же часослову и псалтире. Конечно, как книга священная и постоянно употребляемая при богослужениях, псалтирь воспринималась не просто как учебник чтения. Знание псалмов считалось самой насущной жизненной необходимостью научившись читать по псалтире, а часто выучив ее наизусть, русский человек уже никогда не расставался с ней. Она была настольной книгой наших предков, спутницей во всех путешествиях, иногда она так и называлась «дорожной книжицей». Русский человек, в прошлом всегда глубоко проникнутый религиозным чувством, часто обращался к псалтире для размышления во всех своих недоумениях и находил ответы на сложные житейские вопросы. Он прибегал к псалтире как к молитвеннику, использовал ее ради исцеления от болезней и для освобождения одержимых от нечистых духов. И поныне священная книга псалмов часто бывает востребована в качестве молитвенника в повседневных житейских обстоятельствах. Связано все это с тем, что слова Псалтири не только очищают душу, но могут к тому же внушить великое любомудрие, побудить к решению и принести великую пользу в жизни. Псалтирь имеет своеобразное отличие от прочих богодухновенных текстов Священного Писания. Она является собой особое чудо. Мало того, что псалмы вместили в себя полноту Ветхого Завета, в сжатой форме преподавая содержание всех прочих книг, историю творения, историю избранного народа, пророчества о Спасителе, проповедь язычникам. Но помимо этого в псалмах начертана целая жизнь человеческая, отображая движение каждой души. Псалтирь, наконец, содержит в себе совершенное богословие. Здесь найдем не только учение о пришествии Христовом воплоти, но и угрозу страшного суда, надежду на воскресение, страх пред муками ада, обетование славы, откровение таинств. Божественные писания все святы, но особенную святостью проникнуты псалмы. Псалмы имеют некую особую и преимущественную благодать. В них совмещаются закон и пророки. И вместе с тем они написаны о каждом из нас в пример и назидание. Книга псалмов для любого человека представляет образец жизни души. Когда читаем прочие книги, то написанные в них произносим не как свои собственные слова – но как слова святых мужей или тех, о ком они говорят. Но удивительное дело, кто читает псалмы, тот все написанное в них, за исключением пророчества о спасителе и язычниках, произносит, как бы от своего собственного имени. Поет их, как будто они были написаны о нем или даже им самим. Согласно своей душевной расположенности, всякий желающий находит в псалмах врачевание и исправление для каждого своего движения. Позволительно даже допустить, что в словах этой книги измеренная и объята вся жизнь человеческая, все состояния души, все движения мысли, так что в человеке ничего нельзя найти более». Псалтирь дает образ человеческой жизни в христологическом контексте и в этом смысле являет собой икону, показывая, как надлежит уготовить душу, дабы уподобиться образу Христову. Каждый псалом так сложен и изречен духом, что читающий и слушающий уразумеет из него движение своей души, и, смотря по тому, чем страждет, может избрать для себя живописуемый словом образ, который научит, как должно говорить и действовать, как воздержаться от худого и уврачевать свою немощь, как выразить свое покаяние. Тут найдем, как должно нести скорби, что приличествует уповающему на Бога, и как о всем благодарить так и на всякий случай найдешь божественные песнопения, приспособленные к нам. Святитель Афанасий Великий пишет. «Всякий, когда поет третий псалом, взирая на собственные скорби, заключающиеся в псалме слова, почитает как бы своими, а когда поет одиннадцатый и шестнадцатый псалмы, изрекает как бы собственное свое упование и молитву, Так же, когда поет 50-й псалом, как бы сам от себя произносит покаянные слова псалма сего. И когда поет псалмы 53, 55, 56 и 141, тогда делает это с таким расположением духа, как будто не другой, кто гоним, но сам он страждет и воспевает слова сии Богу, как действительно свои собственные. Тысячами наставлений переполнена эта книга. Каждое из этих слов – беспредельное море мыслей, хотя высоких, но и простых, легко доступных уразумению. И пусть никто не говорит, будто прежде толкования я не мог знать смысла псалмов. И без толкования всякому сколько-нибудь желающему быть внимательным – может даже один стих внушить великое любомудрие, побудить к решению и принести великую пользу в жизни. А кроме всего, если мы приучили язык к пению псалмов, то душа постыдится желать противного тому, что воспевает язык. Ни одна книга из Писаний Ветхого Завета не читается так часто и постоянно, как псалтирь, и в храме, и вне его». Над телом усопшего все три дня до погребения непрерывно звучит чтение псалтири. Не прекращается оно в память о покойном и после. Некоторые ревнители продолжают чтение в течение сорока дней, другие же — целый год. Многие из мирян полагают себе за обычай ежедневно прочитывать одну или две кафизмы. Вообще псалмы обыкновенно составляют основу келейного молитвенного правила, но прежде всего это традиционный фундамент церковного богослужения, на котором псалтирь слышится беспрестанно. Святые отцы всегда видели в молитвенном чтении псалтири глубочайший смысл. Она есть ключ к разумению всего священного писания. Вельмибу есть полезно, говорит святитель Анзлатоуст, еже поучайтесь псалмом и прочитывайте прилежно Псалтирь, ибо уни есть Солнцу пристати от течения своего, нежели оставите псалтирь. У древних иноков пение чину двенадцати псалмов было неопустительным правилом, внушенным Ангелом Божиим. Совершалось и круглосуточное пение псалтири. В обычаи было читать всю книгу псалмов по памяти. Так, например, Авва Филимон, отшельник и созерцатель, имел своим правилом каждую ночь, помимо прочего, пропивать всю псалтирь, неспешно, без суетливости. Старец признавался, «Бог так напечатлел в душе моей силу псалмов, как в самом пророке Давиде» и я не могу оторваться от услаждения сокрытыми в них всяческими созерцаниями, ибо они объемлют все божественное Писание. Преподобный Авва Филемон, годы жизни с 470 по 550. Пресвитер, пустынник, многоопытный безмолвник, по роду подвига близкий преподобному Арсению Великому. Сподобился высочайших даров рассуждений и прозорливости. Большую часть жизни провел в пустыне Скит в Нижнем Египте, ныне Вади-эн-Натрун. Вначале подвязался в пещере недалеко от Римской лавры, ныне монастырь Барамус. Затем в лавре преподобного Иоанна Колова, ныне не существует. Подвижник известен главным образом по рукописи а в Вифилемоне слово «зело полезно». Многополезное сказание об Ави Филимоне, помещенной в греческом, славянском и русском добротолюбии. Эта краткая работа является квинтэссенцией всей сихасской аскетики, в том виде, в каком она сложилась в пустыне в IV-V веках. В ней приводится учение благодатного пустынника о священном трезвении в его деятельном и созерцательном аспектах, изложенные на основе долговременного личного опыта. В этом тексте, наряду с рукописью IV века блаженной Аммы Феодоры, встречается одно из первых письменных упоминаний формулы Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Наш святой старец Спиридон, полтысячелетия спустя подвязавшийся в киевских пещерах, зная всю псалтирь на память, воспевал ее ежедневно от начала и до конца в течение 30 лет, трудясь в Просфорной. Преподобный Спиридон Просфорник Киево-Печерский, XII век, выдающийся подвижник и чудотворец, подвязался в ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры, где и погребен. Память святого совершается 31 октября по старому, 13 ноября по новому стилю. Но все это не было редким подвигом в те прежние времена. Удивительнее другое. Даже и в наши 1960-е годы пустынники Кавказских гор могли держать поистине подвижническое правило помимо вычитывания всех уставных суточных служб, еженочно прочитывали всю псалтирь. А в это время в греческом монастыре на острове Эвбея такое же правило исполнял малоизвестный тогда подвижник Иаков. В те же годы наш соотечественник-старец Леонтий, выйдя после третьего срока из лагеря, нес неимоверно тяжкий крест, служа в условиях гонений. Приход был велик, районный город и двадцать четыре села. Служа ежедневно, старец еще обходил с требами многочисленных прихожан, добираясь до всех пешком. И это на девятом десятке лет. Отец Леонтий непрерывно принимал приходящих и приезжавших издалека, исповедовал, беседовал, молился за них. А еще, кроме всех трудов, старец неизменно каждый день прочитывал наизусть псалтирь. Преподобный исповедник Леонтий Стасевич. Годы жизни с 1884 по 1972. В миру Лев Фомич Стасевич. Родился в Холмской губернии в крестьянской семье. Окончил Холмскую духовную семинарию. В 26 лет поступил в Яблочинский Ануфриевский монастырь, 1910 год. Был пострижен в мантию в 1912, рукоположен в Аеро-Монаха в 1913, нес послушание казначея. В 1916 году переведен в Московский Богоявленский монастырь. Три года учился в Московской духовной академии до ее закрытия. Возведен в Сан-Игумена в 1920 -м. Патриархом Тихоном назначен настоятелем Суздальского спаса ефимиевского монастыря в 1922 году и возведен в Сан-Архимандрита в 1924 -м. Арестован в 1930 году, заключен на три года в лагерь в Коми. Вновь арестован и осужден на три года». Карагандинские лагеря, 1935 38 годы. По освобождении жил в Суздале и прилегающих селах у духовных чад, совершал домашние богослужения. В то время почти все священники были арестованы, большинство храмов закрыто, служить было негде. В Третий арест в 1950 году отец Леонтий был приговорен к десяти годам, иркутский лагерь. Освобожден досрочно в 1955 пятом по амнистии. С 1955 года до кончины архимандрит Леонтий служил настоятелем храма Михаила Архангела в селе Михайловском, Серецкого, ныне Фурмановского района Ивановской области. Вел строго подвижническую жизнь, широко почитался в народе, как благодатный старец. Почел 9 февраля 1972 года. Канонизирован на соборе 2000 года. Мощи преподобный исповедник Леонтия покоятся в храме в селе Михайловском. Память совершается 28 января по старому, 10 февраля по новому стилю. К сожалению, ныне нечасто можно услышать на службе, даже в монастырях, Внятное и осмысленное чтение кафизм Слишком обычным стало невразумительное вычитывание, когда древний священный текст, являющий собой высочайшую поэзию, в словесной ткани которого заложена необычайная музыкальность, превращается в гугнивое бубнение или неразборчивое завывание. А ведь гармония звучания славянской речи, эстетика псаломского слога могут удовлетворить самый взыскательный и утонченный вкус. Красота псалмопения при благоговении чтеца могла бы помочь привить интерес и любовь к богослужению, привлечь к более глубокому воцерковлению многие чуткие сердца. Если бы псаломщик всегда старался, читая, не только вычитывать, но и молиться словами псалмопевца, то сколько душ вовлек бы в молитвенное единение, скольким помог оживить и укрепить свое молитвенное внимание. Скорбит душа, когда вместо этого приходится слышать торопливую невнятицу, которая убивает возвышенный дух богослужения».